19. Недалеко от сада находился фермерский дом. Они нашли лопаты в одном из сараев и похоронили ее под яблоней с крошечной кроссовкой в руке. Все согласились, что она бы хотела, чтобы кроссовка осталась с ней навсегда. Потом, по просьбе Джордана, Том продекламировал сороковой псалом, хотя на этот раз последние слова дались ему с превеликим трудом. Потом каждый из них рассказал о том, какой им запомнилась Алиса. Во время этой импровизированной службы мимо них прошло стадо мобилы людей, небольшое. Их заметили, но не тронули. Клай это совершенно не удивило. Они же были безумными, неприкасаемыми. И он не сомневался. пушкари и Гарольд горько пожалеют о том, что ослушались. Большую часть дня они проспали в фермерском доме, а потом направились к Кент-понду. Клай более не рассчитывал застать там сына, но не потерял надежды найти весточку от него. Может, и от Шерон. Известие о том, что она жива, могло бы чуть разогнать тоску, которая навалилась на него, давила, прижимала к земле, словно плащ с подкладкой свинца.